Но я живу в квадратной келье мага, Вокруг реторты, глобусы, бумага И кашель старика, и бой часов. Восхищенный птиц, разинув клюв, Взволнованно ловил каждое слово, Явно за душу задело. Пусть в час заклятий, в вихре голосов И в блеске глаз, мерцающих, как шпага,